касательно которой мы хотели бы проконсультироваться с вами». «Чем смогу-помогу?» — улыбнулся Дениадор. «А божественная леди? Она тоже с Терминуса?» «Неважно, откуда она, доктор?» Быстро вмешался Треввейс. «Ох, как, наверное, прекрасен этот мир! Неважно, откуда, если все там так красиво. Ну, так как двое из вас из столицы Академии Терминуса, а третья — хорошенькая женщина, невесть откуда...» «Как случилось, что Митса Лайзалур, известная своей нелюбовью к чужеземцам, так радушно припоручила вас моим заботам?» «Думаю», — сказал Тревейс, — «это была попытка избавиться от нас. Чем скорее вы поможете нам, тем раньше мы покинем Кампарелла». Даниадор с интересом уставился на Тревейса, просияв улыбкой, и сказал, «Конечно, энергичный молодой человек, такой, как вы, например, мог привлечь ее откуда бы ни был родом». Ну, ей неплохо удаётся роль холодной висталки, но играет она всё же с толикой фальши. — Я не понимаю, о чём вы говорите. — Холодно промолвил Тревес. — Тем лучше, при посторонних, по крайней мере. Но я скептик и профессионально не расположен верить в то, что лежит на поверхности. Вернёмся к делу, советник. В чём состоит ваша миссия? Позвольте мне узнать, смогу ли я помочь вам. Это вопрос к доктору Пилороту.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 хотя, если быть точным до конца, мы тогда были едва знакомы, чтобы найти, если удастся, э, старейшую, как, я полагаю, вы называете ее. Старейшую? Переспросил Даниадор. Я так понимаю, вы имеете в виду землю? У Пилора-то просто-таки отвисла челюсть. Затем он сказал, слегка заикаясь, у меня создалось впечатление, ну, то есть мне дали понять, что никто не... Он довольно беспомощно оглянулся на Тревейза. «Министр Лайзаллур рассказал мне, что этим словом не пользуются на Кампареллане», — пояснил Тревейз. «Вы хотите сказать, что она изобразила вот это?» Рот Дениадора скривился, но сморщился, и доктор, энергично выбросив руки вперед, скрестил по два пальца на каждой руке. «Да», — подтвердил Тревейз, «именно это я хотел сказать».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 ругательство почти шепотом переспросил пиллорот «Ну, бранное слово если вам так больше нравится тем не менее сказал трейвайс министр очень расстроилась тогда я произнес это слово ну да она же горянка это понятно что это значит сэр то и значит мица лайзалор родом с центрального горного хребта дети из тех мест воспитываются в так называемом старом добром духе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 где люди не предпочитают удобную, приятную и твердую веру, ну, пусть нелогичную, холодным, пронизывающим ветрам неуверенности. Не нужно далеко ходить. Ведь вы же верите в план Селдена? Ведь верите без доказательств? — Да, — сказал Тревес, рассматривая кончики своих пальцев. Я тоже привел этот довод вчера в качестве примера. — Могу я вернуться к предмету разговора, дружочек? —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 Эту планету Проматерь мы называем Землей. На Кампареллоне общепринято убеждение, что Земля находится в нашем секторе галактики, поскольку миры здесь необычайно древние, и, похоже, издревле заселенные миры были скорее ближе к Земле, чем удалены от нее. «А имела ли Земля какие-либо уникальные особенности, ну, кроме того, что была планетой Проматерью?» — спросил Пилорот нетерпеливо. «У вас есть какая-то догадка?»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 Ну, — Неудивительно, мы обычно стремимся не распространять наши легенды. — Я поражен, что вы нашли записи о Бенбале все те же суеверия. — Но вы не суеверны. — И вы не отказались бы поговорить об этом, а? — Это верно, — сказал историк-коротышко, взглянув на Пелорота. — Если я так поступлю, это не добавит мне непопулярности. Но вы скоро покидаете Кампареллон, и я расскажу вам все, что знаю если вы никогда не проговоритесь, что информация поступила от меня. «Мы даем вам честное слово», — быстро произнес Пилород. Ну, «Тогда вкратце о том, что, по предположениям, произошло, если очистить эту историю от всякой мистики и моралите. На протяжении неопределенного периода времени Земля была единственной планетой, населенной людьми. А затем...»